Виллада стала непригодной для жилья и, выписавшись из больницы, Видал переехал в новый дом, в Бель-Эйр, на Марага-Драйв. Он был одноэтажным, и Кариана без труда могла управляться с коляской. Дубовые темные потолки, полы из полированного кедра, удобная мебель. Видал расставил по комнатам несколько мягких глубоких диванов и начал вновь собирать библиотеку. Каждая книга, которую он покупал, напоминала ему о Валентине. «Эмма», «Джейн Остин», «Грозовой перевал», «Эмилии Бронте», «Война и мир Толстого», «Мадам Бавариф Лабера». Он постоянно вспоминал мягкий розовый ковер в бунгало отеля «Беверли-Хиллз» медово-золотистые лучи солнца, струившиеся в спальню, где он читал, сидя на полу и открывая ей новый мир. Как-то за обедом Теодор заметил, что на волне неожиданно возродившегося интереса к классике история несчастной любви Элоизы и Абеляра может стать кассовым фильмом и принести немалый доход». Однако Видал так бешено вскинулся, что Гамбета был потрясен. Ужин кончился, не начавшись. Видал швырнул на стол салфетку и выбежал из ресторана. Больше разговора на эту тему не возникало. Для Видала Элоиза и Аделяр были неразрывно связаны с Валентиной. С ослепительным счастьем тех дней, когда они еще не стали любовниками. В тот день, когда Кариану выписали из больницы, Видал почти смирился с тем, что отныне ему придется одному нести бремя, которое они до сих пор делили с Хейзел. Он нанял двух сиделок. Молодых ирландок, веселых и жизнерадостных, но не нашел в себе сил объяснить им, что она больна не только физически, но и душевно. Правда, вскоре, несомненно, всплывет наружу, но пока он малодушно замалчивал эту тему. Кориана уже не нуждалась в коляске и самостоятельно вошла в дом, тяжело опираясь на руку мужа. Чудесный дом видал. — сказала она тихим нежным голосом. — И здесь мы будем вместе одни, правда? Никого больше. Хейзл тоже не будет. — Нет, — мягко ответил Видал, — Хейзл не будет. Он рассказал жене о смерти Хейзл. Она молча выслушала все, лежа жалким маленьким комочком, на больничной постели. Это было одним из самых тяжелых испытаний в жизни Видала. Он повел жену на балкон, и она села, опершись локтями на перила. Я рада, объявила Кариана, улыбаясь. Сначала Видал решил, что он ослышался, но тут она повернулась к нему с сияющим лицом. Хейзл. Думала, что она хитрая и умна, но, видишь, дорогой, я оказалась умнее. Я знала, что ей хотелось. Почему она всегда не давала мне видеться с тобой, и когда ты звонил, отвечала, что тебе не зачем ехать домой? Но я сказала себе, что скорее умру, чем позволю ей победить. Она протянула ему руки, и я сдержала слово. Правда?» «Едва не умерла за тебя». Она мечтательно подняла глаза. Зрачки снова превратились в булавочные головки. Видал не шевелился. Эти ужасные мгновения тянулись бесконечно. Видал не хотел говорить, не хотел задавать вопрос, который следовало задать. Полиция и пожарные единодушно утверждали — что загорелось в спальне Корианы. Он не смог ничего им объяснить. Кориана не курила в постели. Пожар не был вызван электрическим замыканием. Причина его возникновения по сей день оставалась тайной. Он неожиданно задрожал от холода, несмотря на то, что стоял на самом солнцепеке. «Ты знала, что Хейзл погибнет!» — спросил он, — с такой деланной небрежностью, что слова застревали в горле. — Нет. Я собиралась попугать ее, проучить. Глаза словно затянули смутной пеленой, язык заплетался. Я хотела устроить маленький пожар. Не ожидала, не намеревалась. Каряна вздрогнула и обняла себя за плечи. «Зачем — Зачем? — спросил Видал, понимая, что это последний вопрос, который он задаст, и, выслушав ответ, уйдет из дома, чтобы никогда туда не возвращаться. И снова она улыбнулась хитро, понимающе, Потому что ты хотел на ней жениться, оставить меня, Дансарт и жениться на ней. Теперь у тебя ничего не выйдет, видал. Наконец тебе стало ясно, что ты не можешь жениться ни на ком другом, ты женат на мне и всегда будешь моим мужем. Она откинулась на спинку стула и подставила лицо солнцу. — Но я не собирался жениться на Хейзл, — монотонно произнес, видал, не желая и не смея дать волю ужасу и отвращению сжигавшим его. «Я хотел жениться на Валентине. Хейз любила тебя. Она умерла, пытаясь тебя спасти, и ты ее убила». Кариана спокойно переложила отделанный кружевами носовой платок из одной руки в другую. Попроси горничную принести мне чаю со льдом. Здесь ужасно жарко. Глаза ее были по-прежнему закрыты. На губах играла вся та же улыбочка. Интересно, слышала ли она его? Вряд ли он когда-нибудь узнает об этом. Несколько долгих мгновений он смотрел на жену, прежде чем повернуться и уйти с балкона. «Принеси, миссис Ракоши, чаю со льдом!» — велел он чаю, а сам вошел в кабинет и поднял трубку. С самого свадебного путешествия он жил с осознанием болезни жены, жалел ее и заботился о ней, но больше вынести не смог. Она опасна и для окружающих. Видал, набрал номер доктора Гроссмана, молясь, чтобы тот оказался в Нью-Йорке. — Подождите минуту, мистер Ракоши, и я соединю вас с доктором, — приветливо ответила знакомая секретарь. — Что случилось, видал? — спросил доктор Гроссман. — Очередное ухудшение? — Да. Не может быть и речи о том, чтобы держать ее дома. — Я хочу, чтобы она немедленно легла в вашу клинику. — А почему? «Кажется, вы сами говорили, что после пожара она ведет себя гораздо спокойнее. Как я уже объяснял раньше, подобные болезни могут излечиваться внезапно, сами собой, и...» Кариана подожгла дом. «Она знает, что Хейзел погибла и не чувствует ни малейшего раскаяния. Я не способен контролировать ее поступки» и не могу взять на себя ответственность за безопасность людей, которые ухаживают за ней. Полиция знает? Нет. Я не вижу никакого смысла сообщать им. Это все равно, что публично заявить о безумии Корианы. Кроме того, этим ничего не изменишь. Согласен. Вы сделали для нее все, что могли, друг мой». — Больше, по-видимому, ничего не остается. Вряд ли вам стоит самому вести ее сюда. Вы еще не оправились от потрясения. Я сегодня же пришлю за ней специально обученных психиатрических сестер и доктора. — Спасибо. — поблагодарил Видал, кладя трубку. Он и без того не мог находиться рядом с Корианой, оставаться с ней под одной крышей, Последние тоненькие нити симпатии и сочувствия были разорваны. Отныне, при взгляде на нее у него, перед глазами будет стоять лицо Хейзл. Видал, поднялся наверх и сложил в чемодан новые вещи Корианы, купленные специально к ее приезду. Телефон снова зазвонил, и он подбежал к аппарату. Вдруг доктор Гроссман собрался сообщить, что приезд врача и сестер откладывается. Но это оказался Тео. Слышал новости? Гитлер захватил Чехию, и Англия объявила войну. Двое из моих ведущих актеров, британцы, и подумать только, подонки, сообщили мне сегодня, что возвращаются домой сражаться с врагом. Замена будет стоить мне десятки тысяч. Ты слушаешь меня? Да. — Тео, — ответил Видал, держа трубку в одной руке, а другой закрывая чемодан. — Иисусе, что я буду делать? Как доснять темный квинтет без главного героя? — Или без режиссера, — добавил Видал, ставя чемодан на пол. — То есть... — Как это без режиссера? Ты и есть этот чертов режиссер! — Да. И я тоже европеец. Если в Европе началась война, значит, это и моя война. Уверен, что англичане найдут применение моим способностям. Видал, — завопил Теодор, но Видал уже положил трубку. К тому времени, как Тео ворвался в дом, Карианы уже не было, а Видал собирал вещи. — Куда тебя несет, кретин? — взорвался Гамбета, не успев отдышаться. «В Лондон», — ответил Видал, сунув паспорт в нагрудный карман. «После событий последних месяцев...» «Поля сражений покажутся мне пикником».